755 октябрь 5. -е. Прямое общение невозможно из-за смутных токов, а также мысли, разбросанных по сторонам и не задевающих объекта устремлением. Дело не в том, что устремление слабо, а в том, что расчленена мысль, в то время как должна она быть сосредоточена на едином объекте устремления. Объединить мысли с этим объектом может лишь сердце. Но если и сердце далеко стоит от меня, то объединение сознания не происходит. Скользкие мысли надо пресечь. Нужно время уделить всему, но в последовательном порядке, не разбрасываясь. Лучше пять минут полной сосредоточенности, чем целый час метущихся по разным направлениям мысли. Овладеть мыслью столь же необходимо, как руками и ногами. Можно представить себе, что бы произошло, если бы ноги стали идти, как им вздумается, постоянно меняя направление. Почему же дозволяется мысли скакать с объекта на объект вопреки воле? Когда цель сосредоточена на образе владыки, он лишь один и должен стоять перед глазами и мысли держаться на нем. Кто же хозяин своей мысли? Ее породитель и творец или им порожденная мысль? Трудно рассчитывать на полноту общения, не владея своей мыслью. Очередная задача, полный над мыслью контроль.